5. Как люди выражают свои стремления. Пока человек откладывает снятие какого-либо напряжения ид, энергия, связанная с подавленным желанием, не находит применения. Вдобавок требуется тяжелая работа эго, чтобы удержать ид в повиновении, и немалое количество энергии затрачивается уже на то, чтобы удерживать соответствующую часть ид в скрытом состоянии. Это весьма напоминает деятельность тайной полиции, имеющую целью лишить некоторую часть нации свободы слова. В результате нация ослабевает, и не только потому, что множество граждан недовольно и не может содействовать национальным целям, но еще и потому, что немалое число других должно тратить свое время на присмотр за недовольными. Если бы эти последние могли быть удовлетворены – то их деятельность была бы направлена на пользу нации, а не во вред ей, и вдобавок тайная полиция стала бы ненужной, так что и полицейские могли бы заняться каким-нибудь полезным делом. Кто видел тюремную охрану, стерегущую заключенных, легко поймет, какой двойной ущерб это причиняет обществу. Точно так же процессы подавления приводят к потере энергии у отдельного человека. Если ид может быть безопасным образом удовлетворено, то эго может отдохнуть, и тогда эго и ид, действуя вместе, могут посвятить добавочную энергию чему-нибудь полезному для индивида и для общества. Природа выработала способы, позволяющие избегать этой двойной затраты энергии, так что желания ид, прямое и косвенное выражение которых не дозволяется, могут выразиться в косвенной форме. Тем самым хотя бы часть их энергии может быть направлена к полезным целям. И в то же время эго может хотя бы частично отдохнуть при ослаблении напряжений ид. На короткое время удается иногда попросту вытеснить желания ид из нашего сознания, полагая, что их не существует. Однако ни в коем случае нельзя забывать, что такое предположение их не устраняет. В конечном счете они так или иначе пробьют себе дорогу, вопреки всем нашим желаниям. Если человек не отдает себе в этом отчета, он может в конце концов натворить немало странных вещей. Признавая у всех других бессознательные, конструктивные и деструктивные стремления, он может отрицать их у самого себя. И может случиться, что собственное поведение застанет его врасплох. Чем больше мы знаем о желаниях нашего ид, тем легче избавиться от сексуальных ошибок и обуздать праведный гнев. После некоторого промежутка времени, когда эго вытесняет из сознания или подавляет желание ид, они могут, например, косвенно проявиться следующим образом. Дождавшись, пока эго уснет, они выступают в переодетом виде в наших сновидениях. Это, впрочем, не особенно помогает. Если напряжения достаточно сильны и не находят в себе другого выхода, то подавленная энергия ИД может нанести столь сильный вред организму и поведению человека, что эго теряет контроль над частью его тела или психики. Эта потеря контроля проявляется в виде невроза. Невроз или психоневроз, что для наших целей одно и то же, оказывается таким образом скрытым выражением желаний ИД. Этим вопросом мы подробнее займемся в дальнейшем. Теперь же мы хотим прежде всего понять, каким образом ИД влияет на нормальное повседневное поведение и как людям удается спускать чрезмерное давление, не превращая свою, во всяком случае, взрослую жизнь в нагромождение яростных стычек. Это достигается большей частью путем подстановки некоторого другого объекта, или другой деятельности вместо первоначальной цели их желаний. Замена должна быть достаточно близка к действительному удовлетворению, чтобы на какое-то время успокоить ид, и достаточно далека от него, чтобы избежать угрожающих последствий. Первичная потребность либидо как можно теснее сблизиться с другим человеком, чаще с человеком противоположного пола. Конечно, способ фактического удовлетворения отчасти зависит от возраста. Теснейшее сближение младенца с другим человеком – это сосание материнской груди, что и доставляет благотворную цель либидо у младенцев обоего пола. При искусственном питании ребенок чаще нуждается в добавочных ласках, возмещающих наслаждение сосанием. По достижении зрелости теснейшее возможное сближение – это половое объятие. В старости самый доступный способ удовлетворить эту первичную потребность – пожалуй, держать кого-нибудь за руку и с кем-нибудь говорить. Старостью я называю возраст, начиная с 85. В среднем возрасте нет никакого естественного спада половых сил, хотя и наблюдается искусственный спад. Каков бы ни был лев, он может упасть духом, если его лет 40 продержать в клетке. Телесный контакт доставляет, конечно, самое прямое удовлетворение либидо. Однако напряжение либидо можно ослабить чем угодно, чтобы давало ощущение сближения – физического, духовного или эмоционального. В этом смысле представляет ценность более близкое соседство, более интимное обсуждение общих интересов или переживание общей эмоции. Людям помогает даже, когда они делают одно и то же, в одно и то же время, хотя бы и порознь. Некоторые разлученные пары уславливаются думать друг о друге каждый день в одно и то же время, например, за ужином, писать друг другу в одно и то же время и делать разные другие вещи, чтобы быть вместе, хотя и в разлуке. В некоторых ситуациях, однако, подобные предварительные наслаждения не облегчают напряжение либидо, а лишь усиливают его или дополнительно мобилизуют. В ряде случаев, когда такие предварительные наслаждения действительно предшествуют половому акту, интенсивность их способствует полноте конечного удовлетворения. Женщины обычно верят более твердо из более юного возраста, чем мужчины, что чем больше нормальные партнеры любят друг друга и чем больше у них общих интересов, тем большее удовлетворение получат они от половых сношений. Если половые сношения с противоположным полом откладываются слишком долго по внешним обстоятельствам или по требованиям совести, то есть и другие возможности. Во-первых, некоторое удовлетворение может быть получено от ухаживания и общения. Во-вторых, некоторые люди способны получать почти полное удовлетворение вовсе без партнера или с партнером того же пола, иначе говоря, посредством мастурбации или гомосексуализма. В первом случае у них есть надлежащий сексуальный объект, то есть лицо противоположного пола, но не достигается сексуальная цель – половое сношение. Во втором случае у них нет надлежащего объекта, но достигается сексуальная цель – оргазм. В обоих случаях нечто оказывается вытесненным. Говорят, что либидо смещается от своей собственной цели или от своего собственного объекта. Некоторые из наиболее интересных и общественно полезных вытеснений либидо происходят в тех случаях, когда и цель, и объект служат частичными заместителями биологической цели и биологического объекта. Это происходит при так называемой сублимации, то есть деятельности, стремящейся приблизить других людей и самого делателя к высшим предметам жизни. Ряд психических функций организуется таким образом, чтобы доставлять людям эти утонченные виды наслаждений. Хорошим примером может служить живопись. В этом случае художник подставляет в качестве объекта модель, заменяющую любовного партнера. Причем эта модель может быть и не человеком, а каким-либо неодушевленным предметом, например, пейзажем или корзиной фруктов. А в качестве цели трепет художественного творчества, заменяющий любовные содрогания. Жизнь Данте Алигьери свидетельствует о том, как великий поэт выражает себя в своем творчестве, когда невозможно прямо выразить себя в любви. Поэт подставляет воображаемых людей и вымышленные обстоятельства на место подлинной женщины, которую он не в силах обрести или которой не может обладать. Он подставляет творческий пыл на место любовной страсти. Все это Данта демонстрирует во взаимоотношении между своей поэзией и своей Беатричей. Впрочем, можно сублимировать и не будучи гением. Многие ощущают тот же творческий трепет, когда плотничают у себя дома, пополняют свою коллекцию ракушек или почтовых марок, хвалятся или управляют машиной или лодкой, любовно собранной своими руками. Есть и другие способы удовлетворения путем сублимации. Мы привели эти примеры лишь с целью показать, каким образом подавленная либидо используют разные виды деятельности, косвенными путями облегчая психические напряжения от неудовлетворенных первичных желаний. Энергия мартида точно так же находит косвенные пути выражения. Первичная потребность мартида – устранение другого человека, обычно того же пола. Половые различия между объектами либидо и объектами мартидо можно увидеть также у животных, у птиц, рыб и млекопитающих. Дятлы, золотые рыбки, слоны и собаки обычно любовно относятся к представителям противоположного пола и ищут сближение с ними. Напротив, представители собственного пола, как правило, вызывают у них ярость и попытки устранения раздражающего объекта. Тоже можно видеть и у людей, как только с них спадет налет вежливости. Каждый может убедиться в этом, посетив какое-нибудь питейное заведение. Мартида для нас гораздо загадочнее, чем либидо, поскольку в нашей стране в мирное время оно может быть полностью удовлетворено лишь путем убийства или самоубийства. В военное время психиатры могут узнать о нем больше. поскольку в их задачу входит изучение действия Мартида на живом материале. Куда больше нас знают об этих вещах тоталитарные и автократические правительства. В нашей демократии, где насилие и пытка не рассматриваются как законные методы полицейской практики, а осуждаются в качестве преступных и неестественных, некоторые аспекты Мартида менее известны. В повседневной жизни либидо имеет возможность вылиться в разнообразные виды деятельности. Мартида имеет для этого меньше условий. В жизни сколько-нибудь счастливого индивида приступы ярости случаются реже оргазмов. Возможно, заслуживает внимания влияние бессознательного мартида на политические решения. В этих вопросах нередко упускают из виду психологическую основу, сосредотачивая все внимание на внешних проблемах и ситуациях. Пытаться устранить войну изменением общественных условий – это примерно то же, что пытаться предотвратить появление детей регулированием женской одежды. Изменение состояния первичных предметов мало воздействует на силу первичных стремлений, которые в конечном счете могут пробить себе дорогу. Все, что дает ощущение сближения, содействует удовлетворению либидо. И точно так же все, что дает ощущение удаления, содействует удовлетворению Мартида. Отъезды из города, ссоры, сарказм, всевозможные выходки наперекор другим из одного только упрямства – все это косвенные пути удовлетворения Мартида. Как это ни странно, нам известно из опыта, что сюда же относится и воздержание, хотя оно может показаться на первый взгляд чем-то противоположным удалению. И либидо, и мортида имеют в своем прямом удовлетворении два аспекта. Либидо удовлетворяется или путем приближения индивида к объекту, или же путем приближения объекта к индивиду в разной степени у разных людей. Точно так же мартида может быть удовлетворено или путем бегства от объекта, или путем обращения его в бегство. Пассивная либидо мужчины хочет, чтобы женщина к нему пришла. Активная же побуждает его преследовать женщину. Точно так же пассивная мартида побуждает его к бегству, активная же мартида побуждает вступить в бой, чтобы изгнать другого мужчину. Когда мартида вызывается опасностью, некоторые люди бегут, а другие сражаются. Таким образом, мартида – это сила, связанная с двумя эмоциями – страхом и гневом. Поведение человека зависит от того, какая из этих эмоций в данной ситуации сильнее. В любом случае достигается одна и та же цель – удаление индивида от угрожающей энергетической силы. Как и либидо, мартида может выражаться различными способами. Вместо удаления противника того же пола можно атаковать его, не устраняя со сцены, как это происходит в деловой конкуренции, в спортивных состязаниях. или когда отпускают саркастические замечания в споре. В других случаях мартида устраняет индивида противоположного пола. Например, муж убивает из ревности свою жену, причем объектом мартида служит человек того же пола. Или же индивид устраняет самого себя посредством самоубийства. Наконец, вместо человека устраняется животное, как это происходит на охоте. В первом случае имеется собственный объект, но не достигается конечная цель, так что мартида смещается от своей цели. В остальных случаях объект замещается другим, но цель устранения достигается, так что мартида смещается от своего объекта. Мартида также может быть сублимирована. Это происходит, например, у резчиков по камню, плотников и шахтеров, которые создают прекрасные и полезные вещи, атакуя неодушевленные предметы. Одной из полезнейших сублимаций мартида служит хирургия. Читатель знаком теперь с несколькими парами психологических понятий, очень важных для понимания людей. Вот их перечень. Созидательные стремления и уничтожительные стремления. Либида и мартида. Энергия, направленная внутрь, и энергия, направленная наружу. сближение и удаление, вытеснение цели и вытеснение объекта, активное и пассивное. Вернемся теперь к девушке-сироте Нана и посмотрим, как действуют некоторые из этих пар. Мы увидим при этом, насколько неразумно и неразборчиво ИД, и как напряжение Либида и Мартида пытаются проявиться в одно и то же время, пользуясь всяким случаем. Мы уже отчасти знаем причины, по которым Нана стала вести с молоду беспорядочный образ жизни. Ранняя смерть ее матери, беспутное поведение отца и отсутствие семейной жизни вызвали у нее глубокую потребность в ласке или в чем-то похожем на ласку. Когда ей было 19, отец ее был убит при попытке ограбить среди бела дня бронированную машину возле Первого национального банка Олимпии. Безрассудный характер покушения свидетельствовал о том, что ему не очень хотелось жить, и поэтому он не очень боялся смерти. Как он часто говорил, если человеку не так уж хочется дальше играть, то не все ли равно, как выпадают кости? После такого скандала Нане нелегко было честно зарабатывать себе на жизнь. И вскоре она оказалась вынужденной брать деньги у своих многочисленных поклонников. несмотря на все свое отвращение к такой мерзости. Разные люди в городе взяли себе за обыкновение, подвыпив посещать Фоумборн-стрит и наносить визиты Нане. Отвращение Наны к своей профессии усиливалось визгливыми поношениями, которые устраивала ей на улицах миссис Фейтон, городская проститутка. Она попыталась улучшить как могла свои обстоятельства, и согласилась жить с известным скрягой мистером Кроуном, худощавым высокорослым стариком мрачного вида, который к ней привязался. Она думала, что ненавидит мистера Кроуна, жестоко колотившего ее, точно так же, как раньше это делал отец. Но когда он в скором времени умер, Нана, к собственному удивлению, горько о нем скорбела, хотя он и завещал всю кучу денег не ей, как обещал прежде, а обществу противников секции Ей пришлось вернуться к прежней жизни. Рано или поздно Нана должна была подцепить венерическую болезнь. Она заразилась от мистера Мелигера приличного на вид, но нервного юриста, часто ездившего по делам в Чикаго. Когда ей сказал об этом доктор Пелл, она была шокирована и не сразу поверила. Впрочем, состояние ее вскоре улучшилось в результате правильного лечения. Когда ей показалось, что она уже излечилась, она пренебрегла предостережением доктора и вновь тайно приняла двух своих излюбленных посетителей. Вследствие этого Ролф Меттис и Джазая Толли от нее заразились. Главными эмоциональными напряжениями Наны были, во-первых, жажда ласки, которой она была совершенно лишена в детстве. Во-вторых, стремление к красивым вещам, усиленное убогой обстановкой ее жизни. Все деньги, заработанные ею сверх повседневных расходов, она тратила на репродукции известных картин и книги об искусстве, которые хранила в запертом шкафу в тайне от своих поклонников. В-третьих, досада на отца, никогда не доставлявшего ей ласку в желательном для нее виде и с желательной чистотой. И в-четвертых, досада на общество в целом, который она винила в убийстве отца и в своей несчастной жизни. Двигателями ее поведения были неудовлетворенные напряжение ид, большей частью исходившее из раннего детства. Теперь им было легче выразиться, поскольку после смерти отца она стала независимой и еще более одинокой. Конечно, с ее стороны неразумно было сваливать вину на банк, нанявший бронированную машину. Но так уж получилось. Ид нередко перекладывает или смещает вину. Ее способ жизни предоставил ей разные способы удовлетворить свое изголодавшееся либидо, направленное на внешний мир. Но жизнь эта не доставляла ей нормального эмоционального сближения с другим человеком, предлагая лишь убогие заменители. Она доставляла ей деньги на удовлетворение сублимированных созидательных стремлений, Проявлявшиеся в тайном интересе к искусству. Внутренняя деликатность и угрызение совести не давали ей в этом признаться. Наконец, ее образ жизни позволял ей носить дорогие платья, также удовлетворяя этим направленное на внешний мир либидо в качестве тщеславия. Направленная внутрь Мартида также получала облегчение от такой жизни, поскольку женщина с ее чувствительностью. должна была от всего этого немало страдать. Мистер Кроун доставлял ей в этом более прямое облегчение тем, что колотил ее. Что касается Мартида, направленного наружу, то она удовлетворила его, отобрав у старого скряги какую-то долю его драгоценных денег, а затем заразив двух своих друзей, что привело к их окончательному удалению и тем самым к удовлетворению ее уничтожительного стремления. Если пренебречь ее собственными объяснениями и принять в расчет лишь то, что в самом деле произошло, а так обычно и поступают психиатры, нетрудно усмотреть здесь по крайней мере два случая вытеснения объекта. Мистер Кроун занял во многих отношениях место ее отца, и это сходство усиливало бессознательное удовольствие и от его финансового наказания, и от проявленной к нему нежности. Таким образом, ее смешанные чувства к отцу сместились на мистера Кроуна. Вытеснение это она не вполне осознавала, о чем свидетельствуют неожиданные для нее самой слезы после смерти старика. Ролф и Джазая, награжденные болезнью, оба были связаны с банком. Она сделала их козлами отпущения вместо банка, который она неразумно хотела наказать за смерть отца. В наказании этих трех сторон видна и активная, и пассивная сторона. Мистер Кроун был наказан активно ее экстравагантными затеями, вынуждавшими его тратить деньги и вызывавшими у него ревность. Двух других она наказала своей пассивностью. Чтобы заразить их, она ничего не затевала, а просто пассивно поддалась их уговорам, позабыв сказать им о своей болезни. И сделала это она, по-видимому, без всякого умысла, Поскольку убедила себя в своем излечении. Очень важно, что во всех ее поступках либидо и Мартида удовлетворялись одновременно. Яснее всего, это проявилось в злополучную ночь, когда она получила удовольствие от полового общения с двумя мужчинами и в то же время заразила их своей болезнью. Тоже видно в ее смешанных чувствах к мистеру Кроуну. В действительности, не имея об этом отчетливого представления, она находилась в своеобразном двуличном, двустороннем отношении ко всем участникам этой истории, в том числе и к самой себе. Кое-кому может показаться, что нехорошо рассматривать этот случай таким образом, как мы это сделали ранее, потому что она и в самом деле не знала, что все еще больна. Верно, что ее эго не знало этого наверняка, Но некоторые сомнения все же оставались, как она обнаружила впоследствии, обратившись к психиатру. Одним из способов проявления ИД и является грех забвения.